Валютные вопросы самые сложные теоретические области экономики. И в лагере валютные вопросы сложны. И Талоны удивительны: чай, табак, хлеб вот поддающиеся курсу ценности. Невальный хоть счастье платил Андрееву иногда талонами в кухню. Это были куски картона с печатью, вроде жетонов: 10 обедов, 5 вторых блюд и тому подобное. Так Дневальный дал Андрееву жетон на 20 порций каши, и эти двадцать порций не покрыли дна жестяного тазика. Андреев видел, как блатные совали вместо жетонов в окошечко сложенные жетонообразно ярко-оранжевые тридцатирублевки. Это действовало без отказа. Тазик наполняется кашей, выскакивая из окошечка в ответ на жетон. Людей на транзитке становилось все меньше и меньше. Настал, наконец, день, когда после отправки последней машины на дворе осталось всего десятка-три человек. На этот раз их не отпустили в барак, а построили и повели через весь лагерь. — Все же не расстреливать ведь нас ведут, — сказал шагавший рядом с Андреевым огромный, большерукий, одноглазый человек. — Именно это не расстреливать же, — подумал и Андреев. Всех привели к нарядчику в отдел учета. «Будем вам пальцы печатать», — сказал нарядчик, выходя на крыльцо. «Ну, если пальцы, то можно и без пальцев», — весело сказал Одноглазый. «Моя фамилия?» — Филипповский Георгий Адамович. «А твоя?» — Андреев Павел Иванович. Нарядчик отыскал личные дела. «Давненько мы вас ищем», — сказал он беззлобно. «Идите в барак, я потом вам скажу, куда вас назначат». Андреев знал, что он выиграл битву за жизнь. Просто не могло быть, чтобы тайга еще не насытилась людьми. Отправки, если и будут, то на ближние, на местные командировки. Или в самом городе это еще лучше. Далеко отправить не могут. Не только потому, что у Андреева легкий физический труд. Андреев знал практику внезапных перекомиссовок. Не могут отправить далеко, потому что наряды тайги уже выполнены. И только ближние командировки, где жизнь легче, проще, сытнее, где нет золотых забоев, а значит, есть надежда на спасение, ждут своей последней очереди. Андрей выстрадал это своей двухлетней работой на прииске. Своим звериным напряжением в эти карантинные месяцы слишком много было сделано. Надежды должны сбыться во что бы то ни стало. Ждать пришлось всего одну ночь. После завтрака нарядчик влетел в барак со списком. «С маленьким списком», как сразу облегченно отметил Андреев. Приисковые списки были по 25 человек на автомашину, и таких бумажек было всегда несколько. Андреева и Филипповского вызвали по этому списку. В списке было людей больше, немного, но не две и не три фамилии. Вызванных повели к знакомой двери учетной части. Там стояло еще три человека. Седой, важный, неторопливый старик в хорошем овчинном полушубке и в валенках и грязный вертлявый человек в ватной телогрейке, брюках и резиновых галошах с портянками на ногах. Третий был благообразный старик, глядящий себе под ноги. Поодаль стоял человек в военной бекеше в Кубанке. «Вот все», — сказал нарядчик, — «подойдут». Человек в бекеше поманил пальцем старика. «Ты кто?» «Изгибен Юрий Иванович. Статья 58. Срок 25 лет. Бойко отрапортовал старик». «Нет, нет», — поморщилась бекеша. «По специальности ты кто? Я ваши установочные данные найду без вас». «Печник, гражданин начальник. А еще?» «По жестяному могу. Очень хорошо. А ты?» Начальник перевел взор на Филипповского. Одноглазый великан рассказал, что он кочегар с паровоза из каменец Подольска. «А ты?» — благообразный старик пробормотал неожиданно несколько слов по-немецки. «Что это?» — сказала Бекеша с интересом. «Вы не беспокойтесь», — сказал нарядчик. «Это столяр, хороший столяр, фризоргер. Он немножко не в себе, но он опомнится». «А по-немецки-то зачем?» Он из под Саратова, из автономной республики. А -а, а? а ты? Это был вопрос Андрееву. Ему нужны специалисты и вообще рабочий народ, подумал Андреев. Я буду кожевником». Дубильщик, гражданин начальник. Очень хорошо. А лет сколько? 31.